Дамблдор. Для тех, кто не в курсе, это директор школы волшебства. Нужно уметь сделать выбор между тем, что должно, и тем, что легко. Ну а теперь о самом главном. О том, что же надо искать. Ответ я увидел летом на футболке, правда по-английски. Счастье – это путешествие, а не пункт назначения. Поэтому, планируя счастливое будущее, нужно стремиться не к достатку – мягкому дивану или красивой женщине. Нужно планировать не состояние, а движение. Надо стремиться к определенному стилю, образу жизни, который будет давать ощущение полноты жизни. Конечно, это труднее, чем поставить себе задачу выйти замуж или заработать 10 миллионов долларов, но ведь и результат того стоит. Борьба с курением, как управленческий поединок. В конце лета 2003 года я сделал себе подарок 50-летнему юбилею бросил курить. Как и положено, сначала я сочинил теорию бросания, а потом отчитался о результатах. Статьи были написаны осенью 2003 и 2004 годов соответственно. Я в них ничего не изменил, добавил только маленький комментарий в конце. Мне кажется, что это может служить примером практической реализации тех идей, которые излагались выше. Победить дракона Каждому курильщику со стажем хорошо известна бессмертная фраза Марка Твена «Бросить курить легко. Я сам 17 раз бросал». Проблема бросания «курить» является не физиологической, а чисто психологической. Главная трудность состоит в том, как, решив начать новую жизнь с понедельника, в этот же понедельник не закурить просто так по праву обычая, потому что с коллегами встретился, совещание провел, пообедал. Хотя табака является наркотиком – Тем не менее, ломка несопоставима с той, которую испытывает настоящий наркоман, когда возникают проблемы со сном и аппетитом, когда сам процесс отвыкания сопровождается страшными мучениями. Максимум, что грозит табачному наркоману с точки зрения физиологических ощущений, это легкая сухость во рту, тяжесть в ушах, помните выражение «уши пухнут». С такими симптомами в состоянии справится любой взрослый человек, причем без больших усилий психологических проблем несравнимо больше. И чтобы справиться с ними, на мой взгляд, самое главное – понять, с кем мы боремся. То, что эта борьба – нелегкое испытание, поединок, думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Однако, если мы признаем, что боремся сами с собой, то оказываемся перед чередой странных вопросов. Как вести военные действия против самого себя? Какие приемы использовать, как не жалеть себя? Любые ответы, скорее всего, будут малоубедительные, а предложения малоэффективные. Война, которую мы объявляем, выльется в бесконечную череду внутренних монологов, поэтому врага просто необходимо вынести вовне, поскольку долгое упоительное общение с самим собой чревато тем, что потом так уж упоительно и долго придется общаться с психиатром. Кто он, наш враг? Я ощущаю противника, как табачного дракона. Это могучий, очень сильный и древний противник. С ним мы и будем бороться, против него и будем воевать. Что нужно сделать, чтобы битва была успешной? Во-первых, понять, чего мы добиваемся. Во-вторых, понять тактику противника, найти его сильные и слабые места. И в-третьих, выработать собственную тактику боя. Так что же представляет собой противник? Какой он, этот дракон? Существо фантастически сильное, могучее и коварное. Победить его окончательно и бесповоротно абсолютно нереально. В открытый бой с ним вступают целыми странами. Единственные, кто добивался определенных успехов, это, пожалуй, Соединенные Штаты, но и им еще далеко до победы. Какова тактика табачного дракона? Самое главное – его суть. Это враг, который очень умело притворяется другом. Он постоянно нашептывает нам, что он нас согревает в непогоду, помогает скоротать время, улучшает вкус кофе и вина, помогает вступить в непринужденную беседу, не требуя ничего взамен. Все это он якобы делает искренне и бескорыстно. Но то удовольствие, которое мы получаем от табака, напоминает старый анекдот про анонизм йогов. Удовольствие они получают в тот момент, когда промахиваются молотком. Также и в нашем случае. Дракон вызывает у нас желание покурить, потом мы получаем удовольствие от того, что желание удовлетворено, и неприятные симптомы исчезли, и через 50 минут все повторяется снова. В результате оказывается, что мы получаем удовольствие от того, что оно оставляет нас в покое на некоторое время. Плюсы при ближайшем рассмотрении оказываются эфемерные. Простейший анализ показывает, что из 20-30 сигарет, выкуриваемых в день, настоящее удовольствие получаешь от 2-3. Сигарета не согревает в холод. В этом легко убедиться. Вкус и обоняние курильщика притупляются. Да и беседы завязываются вовсе не при помощи сигареты. Сигарета дает некую иллюзию занятости, дает занятие рукам. Поэтому нельзя бросить курить, не придумав ничего взамен. Дракон говорит «Закури, получишь кайф». Время быстрее пройдет, автобус подойдет. Надо объяснить ему, что никакого кайфа не будет. А он вам предлагает просто, не за фиг собачий, потратить свои деньги и здоровье для того, чтобы доставить ему удовольствие, не получив взамен ничего или получив обещание, что на какое-то время от тебя отстанут. Поэтому надо научиться получать удовольствие от других вещей. Самый простой и утонченный способ – получать удовольствие от того, что не взял сигарету. Придумывать для себя простые и доступные радости. Вкусный чай или кофе, глоток хорошего спиртного. И настоятельно бы не рекомендовал замещать сигарету едой. Пробовал вместо сигарет конфеты, ничего не получается, не горят. Иначе рискуешь пополнить ряды клиентов магазина «Богатырь», а избиратели при встрече с тобой будут отпускать нелестные замечания по поводу паразитирования на народном хребте». Единственная проблема, которую действительно помогает решить дракон, это вопрос структурирования времени. И тут дракон безошибочно нашел наше слабое место. Структурирование времени – это основная проблема всех людей, перед которыми не стоит задача не умереть с голода, каковых, слава богу, большинство. Эта проблема как глобальная, на что тратить жизнь и при этом не умереть от скуки, так и повседневная. Когда не выкуриваешь сигарету, понимаешь, что что-то не произошло. Надо что-то взять в руки и сунуть в рот. По крайней мере, на первых порах. Лучше несъедобное. Я обошелся веточкой. У них есть вкус. Рекомендую хвойные, лиственные, горькие. Достаешь вместо сигареты веточку, ритуал исполнен. Что мы можем противопоставить дракону? Одной из основных идей для борьбы с драконом может стать понимание того, что нам не надо его искоренять. Нет задачи заставить все человечество бросить курить. Достаточно заставить его уйти с нашей территории, вытеснить его с привычных мест обитания. Диван, кабинет, машина. Поскольку одновременно с драконом воюют миллионы людей, то мы можем надеяться, что отряд не заметит потери бойца. Вряд ли дракон считает делом чести бороться именно с нами. Какова может быть наша мотивация на борьбу? Все абстрактные рассуждения, разговоры в пользу бедных хороши, пока дело не дошло до решительных шагов. Когда битва идет всерьез, все пустое уходит, мы должны опираться на твердое. Давайте вспомним один из общих управленческих принципов. Двигай пользой, останавливай вредом. Поэтому всякие вещи типа «если я не брошу курить, то» — это все не работает. Заставить себя что-то сделать можно только ясно понимаемой пользой. Поэтому, если хочешь достичь цели, сформулируй, что хорошего ты получишь в случае успеха. Пойду и перетрахаю все стадо. Выиграю у Ваньки Сидорова. Выйду к народу и скажу, что бросил. Плюс должен быть ярким, эмоционально окрашенным. Однажды, когда я еще был младшим научным сотрудником, соответствующей зарплатой, Мы с коллегами подрядились на халтуру, смысл которой заключался в том, чтобы очистить подвал здания от огромного количества строительного мусора. Мусор был негабаритным, на носилке помещался плохо, к тому же был тяжелым настолько, что руки сводило. И тогда я придумал себе цель – куплю на заработанный зонтик. Это светлая цель и помогла закончить халтуру. Деньги были получены, зонтик куплен. Правда, потом оказалось, что он не очень-то нужен. Руки заняты, все время где-то забываешь. Да и стоил он гораздо меньше заработанного, но чувство глубокого удовлетворения осталось. Но это только начало. Вот мы решились на поступок. Бросили. Дальше дракон уговаривает нас с доброй улыбкой. «Давай снова начнем». Как не поддаться на его уговоры? Вот здесь уже лучше останавливать себя ясно представляемым вредом. Вспомнить, что будет плохого. Но более интересно, как сделать так, чтобы было жалко потерять. Нужно наступать, имея за спиной гору. Здесь наше очищенное от никотиновоображение может придумать следующий образ. Каждый день – это солдат, который защищает нас от дракона. Один день – один солдат. Неделя – отделение. Другое дело, что солдатики молоденькие и мало их. Чем они могут защитить? В чем их сила? Как у ребенка – слабости. Если вы сдадитесь, они погибнут. Они же слабенькие, ваши родные, кровные. Своей слабостью они должны помогать. Но наступит день, когда их будет много, батальон. Тогда уж они смогут защищать всерьез. В самом начале, если помните, мы договорились, что боремся не с самим собой, что глупо и пошло, а с драконом. Мы пытаемся его отодвинуть. Краткий диалог с драконом. Каждый раз, когда хочется покурить, мы должны выигрывать. Причем дракон каждый раз рассказывает про пользу, а мы должны раскрыть обман. Обман – путь войны. Война – путь обмана. Неэтично не обманывать нашего дракона, иначе он обманет нас. Никто не мешает обещать дракону, что закуришь завтра. Простенько и вполне морально. Или еще один вариант. Представляете счетчик, например, как в такси? Утром он на нуле. В течение дня каждая мысль о сигарете выщелкивается на этом счетчике. Но вот вы дошли до постели и уснули. А поскольку желание курить вряд ли посетит вас во сне, то к утру счетчик снова обнуляется, а с ним обнуляются и все вчерашние хотения. И, скорее всего, сегодня он нащелкает уже значительно меньше. Правда? К тому же, общеизвестно, что лучший способ для того, чтобы отрезать себе пути к отступлению – сообщить о своем поступке широкому кругу уважаемых тобой людей. Ведь гораздо лучше, чем стыд, нас двигает ожидание похвалы. Победить дракона. Год спустя. Вот и прошел год без единой сигареты. Для начала подведем итоги. Хорошие новости. Это оказалось возможным. Основная идея – борьба не с самим собой, а с драконом, и некоторые технические приемы оказались удачными и реально помогают. Физиологической зависимости действительно нет. Улучшился кровоток, а он влияет на все. На то, о чем вы подумали, тоже. Реально возросла свобода, перестали страшить дальние перелеты и походы в кино на две серии. Если рядом курят, даже приятно, в меру, конечно. Плохие новости. Добавил 15 килограммов, упирался всеми копытами, но, увы. Порога, который перетерпел и потом как рукой сняло, нет. Вкус поцелуя курящей женщины резко ухудшился. Обещанного некоторыми энергетического взрыва, когда силы девать некуда, я не почувствовал. Теперь можно пофилософствовать на заданную тему. Первое, о чем стоит упомянуть, «я дозрел до решения бросить курить». Организм, а он, как известно, умнее головы, уже знал, что это неизбежно, что рано или поздно бросить придется. Мучил сам факт зависимости, говорят, для стрельцов это всегда существенно, вины перед своим здоровьем. Толчком послужили конкретные проблемы с кровообращением в ноге, но таких поводов всегда было полно. Главное, что понял – пора. И все прошло без надрыва и достаточно спокойно. Сам факт, что я помню с точностью до дня, сколько я не курю, говорит о том, что я еще наркоман. Как в мечтах. Перетерпел пару месяцев, полгода, ну год, и все, свободный человек, как будто никогда и не курил. Не тут-то было, дракон все равно на стреме, стережет. Сильно стараться не будет, но при случае подгребет. Это как хроническая болезнь. Но ведь у всех нас есть, 18-летним можно пропустить, то язва любимого желудка, то аллергия, то прыщи. То есть надо следить за собой и привычным усилием воли подавлять желание что-то съесть, что-то понюхать или сунуть что-то в рот. Но добавилась еще одна хроническая болезнь, не самая вредная и страшная. Мой стаж курильщика более 30 лет. Я никогда не выкуривал меньше пачки сигарет в день, доходило и до двух. Это я к тому, что про отсутствие физиологической зависимости, ломки, могу говорить вполне ответственно. Главные проблемы – психологические. Через две недели после того, как я бросил курить, возобновились довольно интенсивные тренировки 3-4 раза в неделю. Я не использовал конфеты и не стал больше есть. Тем не менее, примерно через два месяца стал набирать вес и через полгода имел плюс 15 килограммов. Сейчас от четырех осталось избавиться. Получаем, кстати, реальную проблему. Чтобы контролировать вес, все в один голос говорят «после 18 часов не ешь». А если еще и не курить, тогда чем заняться? Проблема. Наш ответ дракону – зеленый чай. Мало того, что вкусно и полезно. Это еще и красиво и представляет собой целый ритуал, специально придуманный мудрыми китайцами для того, чтобы получать удовольствие здесь и сейчас. Теперь о технике. Образ дракона был принят курящей общественностью благосклонно. Он дает очень хорошую психологическую позицию. Ты борешься с внешним врагом, причем его злонамеренность не вызывает сомнений. И любые твои поползновения курители просто взять сигарету в руки – это не твои желания, а происки врага. Хотя полной и окончательной победы не получается, время работает на нас. Наши солдатики теперь уже могут постоять за себя – И теперь уже дракон должен мотивировать нас, чтобы мы закурили, а это уже не так-то просто сделать. И можно вполне спокойно относиться к тому, что соседи курят. Запах даже приятный. Понятно, если не космос. А мысль о том, как ты небрежно скажешь. Тут у меня юбилей недавно был. Год, как я бросил курить. Так я продолжение рассказа написал. Ну и теперь о самом главном. Именно то, что помогло не просто бросить, а без надрыва не выкурить ни одной сигареты. Твердая непоколебимая уверенность в том, что дракон только обещает, но ничего не даст. Ну, выкуришь ты сигарету. Ничего кроме тошноты и головокружения не получишь. Да, мечта осталась. Сердце щемит. Так мало ли от чего у взрослого человека щемит сердце. Постскриптум Очень хорошая новость. По прошествии еще примерно 4 месяцев, то есть, грубо говоря, через полтора года после того, как бросил курить, отпустило совсем. Я вспоминаю о том, что курил не чаще раза в месяц. Теперь я больше не наркоман».